запоздавшие на равночение. Октябрьский номер моего дневника наделал мне хлопот в своём роде, конечно. Там есть коротенькая статья Приговор, оставившая во мне самом некоторого рода сомнения. Этот приговор есть исповедь самоубийцы. Последнее слово самоубийцы, записанное им самим для оправдания и, может быть, для назидания перед самым револьвером. Некоторые из тех друзей моих мнением, которых я дорожу наиболее, отнеслись к статейке этой даже с похвалой, но тоже подтвердили мои сомнения. Похвалили они то, что действительно как бы найдена формула этого рода самоубийц, ясно выражающая их сущность, но... Они усомнились, понятна ли будет цель статьи для всех и каждого из читателей. Не произведет ли напротив она на кого-нибудь совершенно обратного впечатления. Мало того, иные, вот те самые, которым уже начинали мерещиться еще до того, револьвер или петля, не соблазнятся ли даже ею по прочтению ее книги? и не утвердят ли ещё более в своих несчастных намерениях одним словом высказаны были сомнения точь-в-точь точь, те же самые которые во мне самом уже зародились в результате вывод что надо бы было прямо и просто в конце статьи разъяснить ясными словами от автора цель с которой она написана и даже прямо приписать нравоучение Я с этим согласился. Да, я и сам, когда еще писал статью, чувствовал, что нравоучение необходимо. Но мне как-то совестно стало тогда приписать его. Мне показалось стыдно предположить даже в самом простодушном из читателей столько простоты, чтобы он сам не догадался о подкладке статьи и цели ее, о нравоучении ее. Для меня самого эта цель была столь ясна, что я невольно предполагал ее столь же ясно и для всякого. оказалось, что я ошибся. Справедливое замечание, сделанное одним писателем ещё несколько лет тому назад, что признаваться в непонимании некоторого рода вещей считалось прежде за стыд, потому что прямо свидетельствовала тупости признающегося, а не вежеству его, о скудном развитии его ума и сердца, о слабости умственных способностей. Теперь же напротив, весьма часто фраза: я не понимаю этого. выговаривается почти с гордостью, по меньшей мере, с важностью. Человек тот чуже, как бы ставится этой фразой на пьедестал в глазах своих служителей. И что ещё комичнее в своих собственных, немало не стыдясь при этом дешевизны приобретённого пьедестала. Ни ни слова я ничего не понимаю в Рафаэле или Я нарочно прочел всего Шекспира и, признаюсь, ровно ничего не нашел в нем особенного. Слова эти ныне могут быть даже приняты не только за признак глубокого ума, но даже за что-то доблестное, почти за нравственный подвиг. Да Шекспир ли один, Рафаэль ли один подвержен теперь такому суду и сомнению? Это замечание о гордых невеждах, которые я передал здесь своими словами, довольно верно. Действительно, гордость невешт началась непомерная. Люди малоразвитые и тупые нисколько не стыдятся этих несчастных своих качеств, а напротив, как-то так сделало, что это-то им и духу придаёт. Замечал я тоже нередко, что в литературе и в частной жизни наступали великие обособления и исчезала многосторонность знания. Люди, допенные у рта, оспаривавшие своих противников по десятку лет, не читали иногда ни строчки из написанного их противниками. Я, дескать, ни тех убеждений, не стану читать глупостей. Подлинно на грош амуниции, а на рубль амбиции. Такая крайняя односторонность и замкнутость, обособленность и нетерпимость явились лишь в наше время, то есть в последние двадцать лет преимущественно. Явилась при этом у очень многих какая-то беззастенчивая смелость. Люди познаний ничтожных смеялись и даже в глаза людям в десять раз их более знающим и понимающим. Но хуже всего, что чем дальше, тем больше воцаряется прямолинейность, Стало, например, заметно теряться чутье к применению, к иносказанию, к аллегории. Заметно перестали, вообще говоря, понимать шутку, юмор. А уж это, по замечанию одного германского умыслителя, один из самых ярких признаков умственного и нравственного понижения эпохи. Напротив, народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились, и все прямо и прямо, все... прямой линии в одну точку. Думаете, что я лишь про молодых и про либералов говорю? Уверяю вас, что и про старичков, и про консерваторов. Как бы в подражание молодым, теперь уж, впрочем, седым, ещё 20 лет тому появились странные прямолинейные консерваторы. Раздражённые старички, уж ровно ничего не понимавшие в текущих делах, в новых людях и в молодом поколении. прямолинейность их, если хотите, даже иногда была жёстче, жесточе и тупее прямолинейности новых людей. О, весьма может быть, что всё это у них от избытка хороших желаний и от великодушного, но огорчённого чувства новейшими безрассудствами. Но всё же они иногда слепее даже новейших прямолинейников. А, вроде, мне кажется, я сам осуждая прямолинейность, слишком уж заехал в сторону. Только что появилась моя статья, и на письмах и лично посыпались мне запросы. Что, дескать, значит ваш приговор? Что вы хотите этим сказать? И неужели вы самоубийство оправдываете? И ныже, показалось мне, были к чему-то даже рады. И вот на днях присылает мне один автор, господин НП, свою статью, учтиво-ругательную. напечатанный в Москве в еженедельном журнале Развлечения. Я Развлечения не получаю и не думаю, чтобы мне прислал этот номер издатель его, а потому приписываю эту присылку любезности самого автора статьи. Он мою статью осуждает и смеётся над ней. Получил я октябрьский выпуск дневника писателя, прочитал и задумался. Много хороших вещей в этом выпуске, но много и странных. Выскажем наше недоумение в самой сжатой форме. Зачем было, например, помещать в этом выпуске рассуждения одного самоубийцы от скуки? Положительно не понимаю, зачем. Это рассуждение, если можно так назвать бред полусумасшедшего человека, давно известно, разумеется, несколько перефразированное всем тем, кому о том знать и ведать надлежит, а потом появление его в наше время в дневнике такого писателя, как Фёдор Михайлович Достоевский, служит смешным и жалким анахронизмом. Теперь век чугунных понятий, век положительных мнений, век держащий знамя жить во что бы то ни стало, Разумеется, как во всём и везде есть исключения, есть самоубийство с рассуждением и без рассуждения, но на это прошлое геройство нынче никто не обращает никакого внимания. уж очень оно это геройство-то глупо. Было время, когда самоубийство, особенно с рассуждением, возводилось на степень величайшего сознания. Только неизвестно чего. И героизма тоже неизвестно в чём состоящего, но это гнилое время прошло и прошло безвозвратно, и слава богу, жалеть ничего. Каждый самоубийца, умирающий с рассуждением подобным тому, которое напечатано в дневнике господина Достоевского, не заслуживает никакого сожаления. Это грубый эгоист, чистолюбец и самый вредный член человеческого общества. Он даже не может сделать своего глупого дела без того, чтобы об этом не говорили. Он даже и тут не выдерживает своей роли, своего напускного характера. Он пишет рассуждения, хотя бы легко мог умереть без всякого рассуждения. О, фальстаф и жизни, ходульные рыцари. Ах. Прочитав это, я впал даже в уныние. Господи, Да неужели много таких у меня читателей, и неужели господин НП, утверждающий, что мой самоубийца не заслуживает никакого сожаления, серьёзно подумал, что я выставил его ему на сожаление. Конечно, единичное мнение господина НП было бы не так важно, но дело в том, что в настоящем случае господин НП несомненно выражает собой целый тип, целую коллекцию таких же, как он, господин НП. тип даже отчасти похожий на тот беззастенчивый тип, о котором я только что говорил выше, беззастенчивый и прямолинейный тип, ну вот тех самых чугунных понятий, о которых сам же господин НП говорит в сделанной мною выписке из его статьи. Это подозрение целой коллекции, ей богу, даже страшно. Конечно, я, может быть, слишком принимаю к сердцу, но однако прямо скажу, Несмотря на такую мою восприимчивость, я и коллекции не стал бы отвечать. И вовсе нет пренебрежения к ней. Почему же не поговорить с людьми? А просто потому, что мало в номере места. Итак, если я отвечаю теперь и жертвую местом, то отвечаю, так сказать, на свои собственные сомнения и, так сказать, себе самому. Вижу, что к октябрьской статейке моей надо неотложно приставить номер. нравучения. Разяснить и даже разжевать цели её. По крайней мере, совесть моя будет спокойна. Вот что. Голосовные утверждения. Статьи мои приговор касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия. необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой подкладка этой исповеди погибающего от логического самоубийства человека это необходимость тут же сейчас же вывода что без веры в свою душу и в её бессмертие бытие человека неестественно немыслимо и невыносимо И вот мне показалось, что я ясно выразил формулу логического самоубийцы, нашёл её. Вера в бессмертие для него не существует. Он это объясняет в самом начале. Мало помалу мыслью о своей бесцельности. и ненавистью к безгласию окружающей косности, и он доходит до неминуемого убеждения в совершенной нилепости существования человеческого на земле. Для него становится ясно, как солнце, что согласиться жить могут лишь те из людей, которые похожи на низших животных и ближе подходят под их тип по малому развитию своего сознания и по силе развития чисто плотских Они соглашаются жить именно как животные, то есть чтобы есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей. О-о-о, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком, еще слишком долго будет привлекать человека к земле, но не в высших типах его. Между тем, высшие типы ведь царят на земле и всегда царили. И кончалось всегда тем, что за ними шли, когда воспанялся срок миллионов людей. Что такое высшее слово и высшая мысль? Это слово, эту мысль, без которых не может жить человечество. Эмма часто произносит в первый раз люди бедные. незаметные, не имеющие никакого значения, и даже весьма часто гонимые, умирающие в гонении и в неизвестности. Но мысль, но произнесенное ими слово не умирают и никогда не исчезают бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были произнесены. И это даже поразительно в человечестве. в следующем же поколении или через 2-3 десятка лет мысль гения уже охватывает всё и всех, увлекает всё и всех, и выходит, что это жествит не миллионы людей и не материальные силы, по-видимому, столь страшные и незыблемые, ни не деньги, ни меч, ни могущество, а незаметная вначале мысль. И часто какого-нибудь по-видимому, ничтожнейшего из людей Господин НП пишет, что появление такой исповеди у меня в дневнике служит кому, чему служит? Смешным и жалким анахронизмом. Ибо нынь век чугунных понятий, век положительных мнений, век держащий знамя жить во что бы то ни стало. Так-так. Вот потому-то, вероятно, так и усилились в наше время самоубийства в классе интеллигентам. Уверяю почтенного господина Ней и подобных ему, что этот чугун обращается, когда приходит срок в пух перед иной идеей, сколь бы не казался она ничтожной в начале господам чугунных понятий. Для меня же лично Одно из самых ужасных опасений за наше будущее и даже за ближайшее будущее состоит именно в том, что, на мой взгляд, весьма уже, в слишком уже большой части интеллигентного слоя русского, по какому-то особому, странному, ну, хоть предопределению все более и более и с чрезвычайной прогрессивной быстротой укореняется совершенно неверие в свою душу и в ее бессмертие. И мало того, что это неверие укореняется убеждением, убеждений у нас ещё очень мало, в чём бы то ни было, но укореняется и повсеместным странным каким-то индиферентизмом к этой высшей идее человеческого существования. Индиферентизмом иногда даже насмешливым. Бог знает откуда и по каким законам у нас водворяющимся и ни к одной этой идее а и ко всему, что жизненно, к правде жизни, ко всему, что дает и питает жизнь, дает ей здоровье, уничтожает разложение и зловоние. Этот индифферентизм есть в наше время даже почти русская особенность, сравнительно хотя бы с другими европейскими нациями. Он давно уже проник и в русское интеллигентное семейство, и уже почти что разрушил его без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна, и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные высшие идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из неё одной вытекают. В этом могут со мной спорить, то есть Об этом именно единстве источника всего высшего на земле, но я пока в спор не вступаю и идею мою выставляю лишь голословно. Разом не объяснишь, а исподваль будет лучше. Впереди еще будет время. Мой самоубийца есть именно страстный выразитель своей идеи, то есть необходимости самоубийства, а не дифферентный и не чугунный человек. Он действительно страдает и мучается, и уж, кажется, я это выразил ясно. Для него слишком очевидно, что ему жить нельзя. И он слишком знает, что прав и что опровергнуть его невозможно. Перед ним неотразимо стоят самые высшие, самые первые вопросы: для чего жить, когда уже он сознал, что по животному жить отвратительно, ненормально и недостаточно для человека. И что может в таком случае удержать его на земле? На вопросы эти разрешения он получить не может и знает это. Ибо хотя я осознал, что есть, как он выражается, гармония целого, но я-то, говорит он, ее не понимаю. Понять никогда не в силах, а что не буду в ней сам участвовать, то это уж необходимо и само собой выходит. Вот это-то ясность и... Докончила его. В чем же беда? В чем он ошибся? Беда единственна лишь в потере веры в бессмертие. Но он сам горячо ищет, то есть искал, пока жил, и искал состраданием, примирение. Он хотел найти его в любви к человечеству. Не я, так человечество может быть счастливо и когда-нибудь достигнет гармонии. Это мысленно могла бы удержать меня на земле, проговаривается он. И уж, конечно, это великодушная мысль, великодушная и страдальческая, но неотразимое убеждение в том, что жизнь человечества в сущности такой же миг, как и его собственный, и что нас завтра же по достижению гармонии если только верить, что мечта эта достижима, человечество обратиться в тот же ноль, как и он, силу косных законов природы, да ещё после стольких страданий, вынесенных в достижении этой мечты. Эта мысль возмущает его дух окончательно. Именно из-за любви к человечеству возмущает, оскорбляет его за всё человечество. И по закону отражения идей убивает в нем даже самую любовь к человечеству. Так точно видали не раз, как в семье, умирающие с голоду, отец или мать, под конец, когда страдания детей их становились невыносимыми, начинали ненавидеть этих столь любимых, ими доселе детей именно за невыносимость страданий их. Мало того, я утверждаю, что сознание своего всеобщственного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству. В то же время, при полном вашем убеждении в этом страдании человечества может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему. Господа чугунных идей, конечно, не поверит тому, да и не поймут этого вовсе. Для них любовь к человечеству и счастье его всё это так дёшево, всё так удобно устроено, так давно дано и написано, что и думать об этом не стоит. Но я намерен насмешить их окончательно. Я объявляю. Опять-таки, пока бездоказательно, что любовь к человечеству даже совсем немыслима. Непонятно и совсем невозможно без совместной веры в бессмертие души человеческой те же, которые отняв у человека веру в его бессмертие, хотят заменить эту веру в смысле высшей цели жизни любовью к человечеству, те, говорю я, подымают руки на самих же себя. либо вместо любви к человечеству насаждает в сердце потерявшего веру лишь зародыш ненависти к человечеству. Пусть пожмут плечами на такое утверждение моё мудрецы чугунных идей, но мысль эта мудренее их мудрости. Я несомненно верую, что она станет когда-нибудь в человечестве аксиомой. Хотя опять-таки я и это выставляю пока лишь глассловно. Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству вообще есть, как идея, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно, как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство-то, возможно, именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой. И опять, голословно. В результате ясно, что самоубийство... При потере идеи о бессмертии становится совершенно и неизбежной даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своём развитии над скотами. Напротив, бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землёй. Тут казалось бы даже противоречие. Если жизни так много, то есть кроме земной и бессмертная то для чего бы так дорожить земной той жизнью. А выходит именно напротив. Ибо только с верой в своё бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своём бессмертии связи человека с землёй порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни ощущаемая хотя бы лишь Видяй самой бессознательной тоски несомненной ведёт за собой самоубийство. Отсюда обратное к нравоучениям моей октябрьской статьи. Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то стало бы оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой. существует несомненно. Словом, идея о бессмертии это сама жизнь, живая жизнь, её окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества. Вот цель статьи, и я полагал, что её невольно объяснит себе всякий, прочитавший её.